Глава двадцать шестая. Кэтлин. Я как раз готовила завтрак для Ханны, и тут услышала, как хлопнула входная дверь. Не такое уж необычное явление для дома, где есть собака, живет девочка-тинейджер и приходят гости родом из амбара. Но сила, с которой моя древняя дверь ударила по косяку, а потом топот Майка, который через ступеньки прыгал вверх по лестнице, а мужчина он не маленький, заставили меня тихо выругаться. Его шаги напоминали удары Стена битного оружия. И окно у себя Майк наверняка оставил открытым, потому что когда он вошёл в комнату, дверь за ним грохнула так, что все стены в доме вдрогнули. Мы пока ещё не планируем снос. Крикнула я в потолок и вытерла руки о фартук. Провалишься через пол, будешь платить за ремонт. У нас было включено радио, и я не сразу разобрала, что он там кричит, но шум в его комнате заставил нас с Ханной бросить свои дела. «Как ты думаешь, он опять там с кем-нибудь дерется?» спросила Ханна. «Делайте ваше домашнее задание, мисс», сказала я, но радио, тем не менее, выключила. Дом старый, деревянный, местами ветхий, так что из кухни можно услышать многое из того, что происходит наверху. Когда Майк бросился через комнату и оттащил кресло от стола, мне захотелось сказать, что у этого парня муравьи в штанах. «Может, его тарантул укусил?» искренне предположила Ханна. Моника вопил Майк в телефон. Перешли их прямо сейчас, прямо сейчас. Мы с Ханной переглянулись. "Это его сестра", тихо сказала Ханна. А я подумала: "Та журналистка". И мой миролюбивый настрой окончательно пропал. Я готовила сырный омлет, чтобы как-то отвлечься от мрачных мыслей о домашних проблемах, яростно взбивала яйца. До того, как Лиза рассказала мне о своих планах, Я никогда так старательно не занималась готовкой и так тщательно не прибиралась в отеле. Жаль, вот гостей не было, они бы получили пятизвёздочный сервис. Я пустила голову и взбивала яйца, пока не забыла, о чём думала, а яйца превратились в лёгкую пену, которая грозила улететь из миски. Лишь спустя несколько минут я поняла, что после криков Майка наверху наступила гробовая тишина. Мне было слышно не привычных шагов, когда он переходит от стола к кожному креслу. Не скрипа, когда он ложится на кровать. Ханна снова с головой ушла в свои учебники, но эта тишина наверху показалась мне очень странной. Я сняла сковородку с огня и подошла к лестнице. "Майк", крикнула я. "Всё в порядке?" Тишина. "Майк", снова позвала я и взялась за перила, приготовившись подняться наверх. "Кетлин?" Оттазвался Майк дрожащим голосом. Я думаю, вам лучше подняться. Когда я вошла в комнату, Майк попросил меня сесть на кровать. Сказать по правде, он был такой бледный и не похож на себя, что я не сразу согласилась и немного помедлила, пытаясь понять, что происходит. Майк присел предо мной на корточке, как будто собирался сделать предложение. Затем он произнёс эти два коротких слова, и когда я их услышала, я почувствовала, как кровь отхлынула у меня от лица. Уже потом Майк сказал, что тогда испугался, что со мной случился удар, как с Ниной Генсом. "Он шутит", подумала я той частью мозга, которая у меня ещё не отключилась. Или сошёл с ума. В нашем в доме всё это время жил сумасшедший. "Что ты такое говоришь?" спросила я, когда ко мне вернулся голос. "Это у тебя такие шутки?" Я вдруг очень сильно на него разозлилась. На майк махнул на меня рукой и сказал довольно groбы для него, чтобы я замолчала, и подождала, пока он проверит почту. В то время, как я возмущалась, он встал и начал открывать сообщения. И когда я уже начала домысливать, не уели ли мне, на экране его компьютера открылась маленькая коробочка и появилась она. В это невозможно было поверить. Цветная фотография. Она смотрела на нас настороженно, как будто как и я не могла понять, что происходит. У меня задрожали руки. Это фотография Моника сделала сегодня. Похоже на неё, да? Я не могла оторвать глаз от этого лица. А потом Майк, запинаясь, пересказал мне то, что сообщила ему сестра. Ханна. Каркающим голосом произнесла я: "Позови Ханну". Но Ханне видно тоже стало интересно, что происходит наверху, потому что она уже стояла в дверях с карандашом в руке, И внимательно смотрела то на меня, то на Майка. "Ханна, солнышко", сказала я и показала трясущейся рукой на компьютер. "Ты должна кое-на что посмотреть. Я хочу, чтобы ты сказала, похожи ли похожи ли лети?" Ханна подошла ближе к компьютеру и провела пальчиком по носу сестры. "Лети? Она жива, милая", сказала я и тут пришли слёзы. Я не могла нормально говорить несколько минут, а Майк всё время держал руку у меня на плече. Боже, спаси нас, она жива. Я ещё боялась за Ханну, боялась, что она испытает больший шок, чем я. Когда я смотрела на фотографию этой девочки, мысли у меня путались, а сердце замирало в груди. Я её не знала, но её жизнь и её смерть витали над этим домом, словно она жила и умерла здесь. И как только мы могли подумать, что Ханна справится с этим лучше нас. Но из нас троих не плакала одна Ханна. "Я знала", сказала она и широко улыбнулась. "Я знала, что Лити не могла умереть, только не так, как киты и дельфины. Я никогда не чувствовала её как мёртвую". Ханна повернулась к компьютеру и снова провела пальцем по картинке. Они были так похожи, можно было подумать, что Ханна смотрится в зеркало. Мне теперь даже трудно поверить, что я могла в этом сомневаться. Майк отошёл к окну и почесал затылок. "Какие сволчи", говорил он, позабыв, что в комнате Ханна. "Как они могли скрывать от неё правду все эти годы? Как они могли сделать с ней такое? Как они могли так поступить с ребёнком?" Масштабы лжи поняла и я. И когда я это поняла, с моего языка слетели слова, которые я не слышала со времён войны. "Скотина". руслевая падаль. Сын бешеной суки. Мерзкая акула. Предложил Майк и приподнял бровь. Именно акула. Согласилась я и мельком взглянула на Ханну. Да, акула. Хошь я бы точно с удовольствием выпотрошила его как акулу. Я бы его пристрелил, сказал Майк. Пристрелить его мало. У меня перед глазами на секунду возник старый гарри, моя гарпунная пушка, которая висела на стене в музейке Табоев. А в голову пришла мысль, которая повергла бы в ужас всех, кто меня знал. Я понимала, что мысли Майка крутятся в ту же сторону. Тут снова заговорила Ханна. У меня есть сестра, сказала она, и простая искренне радость в её голосе остановила нас с Майком. Вот, смотрите, У меня есть сестра. И она поставила лицо ближе к сильно увеличенной фотографии, чтобы мы сами смогли в этом убедиться. Мы с Майком посмотрели друг на друга и хором сказали: "Лиза. Мы не знали, как ей об этом сказать, как сообщить эту новость". Лиза находилась в море, а новость была такая громадная и потрясающая, что просто передать её по радио нельзя. Но мы сидеть дома и ждать ее возвращения тоже не могли. В результате я одолжила катеру Сэма Грейди. С Майком, Ханна на носу, я у румпеля. Мы вышли из залива и направились к Брейк-Ноус-Айленду. Борис был слабеньким, море спокойное. Очень скоро к нам присоединилась стая дельфинов. Их веселые прыжки прикликались нашим настроением. Ханна свесилась через борт, смеялась и кричала «Смешно!» Они знают, они пришли потому, что они знают. И впервые я не стала её одёргивать. Кто я такая, чтобы говорить, будто мне известно, как устроена жизнь? Кто я такая, чтобы говорить, будто животные знают меньше меня? В тот момент я поняла, что меня уже ничего не удивит. Вот и Лиза. Она стояла у штурвала рядом Милли. Лодка была полная в основном тайванцев. Туристы заинтересовались нашим появлением. Некоторые свисели с через борт, некоторые ещё держали в руках камеры. Как только они увидели у нас в элеваторе дельфинов, сразу захлопали как сумасшедшие. Заметив нас, Лиза пошла в нашу сторону. Солнце было у неё за спиной, поэтому её волосы, казалось, горели. Что случилось? крикнула она, когда мы встали борт к борту. Она даже не стала ругать Ханна за то, что та была без спасательного жилета. Увидев нас троих в маленьком катере, она, конечно, сразу поняла, что мы вышли в море не просто так. Я посмотрела на Майка, он кивнул в ответ, и я начала кричать, но ничего не получилось, потому что я начала захлебываться слезами. Голос у меня сорвался. Только после нескольких попыток и при помощи клетчатого носового платка, который передал мне Майк, я смогла, наконец, четко произносить слова. «Лиза, она жива!» «Летти жива!» Лиза перевела взгляд с меня на Майка, потом снова посмотрела на меня. Две чайки сделали круг у нас над головами и закричали, как будто передразнивая мой крик. «Это правда!» «Летти жива!» Сестра Майка видела ее. «Она действительно жива!» Я помахала фотографией, которую успел распечатать Майк, но ветер захлестнул ее вокруг моей руки. «Летти жива!» Да и Лиза была слишком далеко, чтобы ее разглядеть. «Зачем ты это говоришь?» Натреснутым от боли голосом спросила Лиза. Она оглянулась и посмотрела на пассажиров, которые внимательно наблюдали за происходящим. «О чем ты говоришь?» С трудом удерживая равновесие, я развернула распечатанную фотографию и подняла ее над головой. Я держала ее двумя руками, как плакат. «Смотри!» — крикнула я. Смотри, они тебя обманули. Эти сволочи тебя обманули. Она не погибла в аварии. Летит жива, и она едет домой. Туристы притихли, кое-кто из тайванцев, наверное, почувствовав грандиозность происходящего, начал хлопать в ладоши. Мы смотрели на неё снизу вверх и ждали. Наши лица светились от радости. А потом, чайки, покричав, улетели куда-то, а Лиза на секунду взглянула на небо и рухнула без чувств на палубу. Майк сказал, что до этого даже не понимал, как сильно любит свою сестру. За три часа разговора, пока Лиза все еще бледная, после шока сидела, пришавшись к Майку, Моника рассказала ему, как она встретилась со Стивеном Вилье. «Встретилась она с этим гадом в его офисе». Там с чашечкой чая в руке она поведала ему о том, что работает над историей об уважаемом в обществе советнике, который, чтобы расстаться со своей женщиной, наврал ей, что их дочь погибла. Этот советник систематически избивал женщину, пока она не стала опасаться за свою жизнь. У этой женщины есть фотографии побоев, и они заверены доктором. Да, тот Моника присочинила, но она сказала, что к тому времени у неё уже поднялось давление от злости на этого Вилли. И она просто решила, что стоит подстраховаться. Мне нравилось слушать Монику Дормер. Больше всего поразило её то, что этот Вилли быстро сдался. Он слушал, не перебивая, а потом спросил: "Что вы хотите?" Он, видите ли, был женат, и у него были два маленьких сына. Когда Моника сказал ему, что Летти всё равно узнает правду о том, что он сделал, Ей показалось по его голосу, что он уже давно ждал этого разговора. Они заключили сделку. Ребёнок возвращается к матери, и всё это остаётся семейным делом. Вилли как-то слишком уж быстро согласился, и у Маники создалось впечатление, что у него не самая счастливая семья на свете. И наконец, лучшая часть рассказа. Он знал, где жила Лиза все эти годы. Возможно, узнал благодаря своим связям в полиции или нанял частного детектива. Ирония была в том, что этот Вилли хотел, чтобы Лиза была подальше от него, не меньше, чем этого хотела Лиза. Он признался, что это его мать решила сказать Лизе, будто её ребёнок умер, отчасти потому, что они ещё не знали, вышветит ли Лети. Ну и злости, конечно. Лиза исчезла, и они решили, что всё правильно сделали, потому что это оказался самый лёгкий способ избавиться от неё. Она была непредсказуемой, поэтому являлась угрозой для его карьеры. И приเพсилям для заключения брака с элегантной брюнеткой по имени Дебра, и они получили то, что хотели. По словам Моники, Вилли чувствовал себя немного престышенным. Желая оставаться в роли мужчины, который ещё способен контролировать ситуацию, он заявил, что хочет, чтобы у него был надлежащий доступ, на что Моника ответила, что его доступ будет целиком зависеть от желания его дочери. На следующий день в компании адвоката и детского психолога Ведь сестра Майка никогда не имела дела с детьми, и поэтому немного боялась. Они пришли в его дом и сказали Лети, что она едет на каникулы. Всё прошло быстро. Мы потом волновались, что слишком уж быстро, учитывая, какой шок испытала девочка, узнав, что мама никогда её не бросала. Моника призналась, а Майк сказал, что это совсем на неё не похоже, что пока они не уехали из этого дома, она всё время боялась, что Вилли передумает. Летте предстояло осознать, что в ее жизни было очень много лжи и секретов. Но Моника сказала, что она смелая и умная девочка и хотела узнать о своей семье все. У них там уже была ночь, и Летте уложили спать. Но утром, то есть когда у нас будет вечер, Моника позвонит нам, и впервые после пяти лет разлуки Лиза сможет поговорить со своей девочкой, со своей младшей дочерью, с ее воскресшей из мертвых малышкой. Я выпустила Миле погулять последний раз перед сном и заметила в музейке тобой в свет. Догадаться, кто туда зашел, было несложно. Музей я никогда не запирала, там не было ничего ценного. На что могли бы позариться воры, да и Миле облавила бы любого чужака. Лиза и Ханна наверху разговаривали по телефону. Это был личный разговор, поэтому я прихватила пару бутылок пива и пошла в музей. Наверное, он чувствовал себя так же, как и я, то есть немного лишним. Это было время Ханны и Лизы. Мы могли радоваться вместе с ними, даже плакать от радости. Но на самом деле, не зная ли эти, мы не могли почувствовать и тысячной доли того, что чувствовали они. Находиться в доме, пока они разговаривают, было как-то неловко. Как будто навязываешься или подслушиваешь влюбленных. И потом мне хотелось разузнать о том, что Лиза рассказала мне накануне, еще до того, как в ее жизни снова все изменилось, о том, что застройку могут остановить. Она сказала, что ничего точно еще не известно, ей нельзя никому об этом рассказывать, пока не будет подтверждения. Еще она сказала, что этим занимается Майк, потом помрачнела и добавила, что завтра он уедет навсегда и больше уже ничего мне не рассказывала. Майк не сразу услышал, что я пришла. Он сидел на одном из гнилых обломков мауи 2. Одна рука лежал на старом брусе, плечи сгорблены, как будто он взвалил на себя тяжёлый груз. Странная поза для человека, который столько смог сделать. Милли проскочила мимо меня, подбежала к Майку, посмотрела ему в лицо и завиляла хвостом. "О, привет", сказал он. Макс сидел прямо под лампой, и по его лицу сверху вниз тянулись длинные тени. Вот подумала, что ты, может быть, здесь, сказала я и протянула ему пиво, а сама села на стол неподалёку и открыла свою бутылку. Не похоже на вас, заметил он. Сегодня день такой, всё переменилось, ответила я. Мы сидели и пили без лишних слов, как старые товарищи. Через распахнутые двери нам открывался вид на темнеющий берег. Мы смотрели на огни проезжающих машин, лодок, которые рыбаки готовили к ночному выходу в море, и слушали повседневные звуки Silver Bay. Я всё никак не могла поверить в то, что мне сказала Лиза, что Майк может удержать нас на краю. Я не могла поверить, что нам позволят ещё немного пожить так, как мы жили раньше. "Спасибо", тихо сказала я. "Спасибо тебе, Майк". Он поднял голову и посмотрел на меня. За всё. Я не знаю, как ты всё это сделал, но спасибо. Макс снова опустил голову, и я поняла, что-то не так. Судя по мрачному выражению лица, он пришёл сюда не только из-за того, что не хотел мешать Лизе. Ему надо было побыть одному. Я сидела у стола, за свою достаточно долгую жизнь я хорошо усвоила: хочешь поймать больше рыбы, сиди тихо и не светись. Я не хочу уезжать. Признался Майк. Но только так я смогу остановить застройку. Я не понимаю. У меня не было выбора. Я не мог поставить её перед выбором. Ей так пришлось принимать слишком много трудных решений. Могу поклясться, ему даже двигаться было тяжело. Так на него что-то давило. Я хочу, чтобы вам было это известно, Кэтлин. Какие бы вещи вы обо мне ни услышали в будущем, важно, чтобы она знала, что я её любил. Майк пристально смотрел на меня, прямо прожигал взглядом. Мне даже стало как-то неуютно. Я не хочу, чтобы плохо обо мне думали. Запинаясь, продолжил он. Но я обещал. Ты действительно не можешь рассказать мне, о чём идёт речь? Майк покачал головой. Мне не хотелось расспрашивать его. Можете назвать меня старомодной, но я считаю, что если заставляешь человека слишком много говорить о своих чувствах, Мне становится физически некомфортно. Майк, сказала я после долгого молчания. Ты спас слезу. Ты спас обеих моих девочек. Это всё, что мне надо знать. Она ведь будет счастлива, да? Спросил он, даже не глядя на меня, и у меня появилось дурное предчувствие. С ней всё будет хорошо, она будет со своими девочками. Он встал и медленно прошёлся по помещению. Я смотрела на его спину и в этот момент поняла, как мне жаль, что он уезжает. Пусть он сначала наделал дел, но зато потом постарался всё исправить. Он расплатился за свои ошибки сполна и несколько раз. Видит Господь, я не романтичная натура. Можете спросить Нину, и он вам расскажет. Но когда дело касалось Лизы и Майки, я всегда надеялась на счастливый конец. Теперь я точно знала, что он достойный человек, каких в наших краях мало. Я бы и сказала ему об этом, только не уверена, кто из нас тогда смутился бы больше. Мэк остановился напротив моей фотографии леди Акула. Я почувствовала, что надо быть рядом и подошла к нему. Та самая фотография, пожелтевшая от времени оригинал в рамочке. Я по бокам от отца мистер Брэнд Нью-Хейвен с их невидимым тросом. Я собственной персоной в купальнике улыбаюсь в объектив. Мне семнадцать, и такой я буду преследовать себя всю свою жизнь. Я глубоко вздохнула. Открою тебе один секрет. Это не я поймала эту треклятую акулу. Майк удивленно повернулся ко мне. Не было этого. Эту тварь поймал партнер моего отца. Сказал мне, что так будет лучше для отеля. Хорошая реклама. Если все будут думать, что акулу поймала именно я, это привлечет больше туристов. Я отпила еще пиво. Я терпеть не могла врать и до сих пор ненавижу. Но сейчас кое-что поняла. Если бы мы так не сделали, отель бы не выжил в те первые пять лет. Или на его месте последние лет двадцать стоял бы шестиэтажный дом. Криво усмехнувшись, предположил Майк. Я повернула фотографию лицом к стене и сказала: "Иногда ложь это способ облегчить боль". Я положила руку на плечо Майка и подождала, пока он снова сможет на меня взглянуть. Он кивнул в сторону двери, как будто нам пора было уходить, и мы посмотрели на тёмный отель, где на втором этаже горел свет в комнате Лизы. И знаешь что? Я никогда не видела в нашем заливе игровых акул. Никогда. Завеела я и вышла в темноту. Грек его вот то видел. Ответил Майк, закрывая за собой дверь. Ты меня не слышишь. Сказала леди Акола.